Навсегда. Димит. Вика уснула прямо в машине. Подтянув под себя ноги, свернулась уютным калачиком и через пять минут засопела, словно котёнок. Наревелась, плюс, видимо, сказалась качественная разрядка. Когда озвучил варианты выбора, даже не ответила. Почти не среагировала, но это и к лучшему. Пока ехал до особняка, набрал номер Ярослава, даже не особо надеясь, что он ответит, но... Выбрался, прорычал он в трубку. Да, а ты? поинтересовался я и, покосившись на вздохнувшую во сне вику, заговорил тише. Макс не смог, и девчонка с ним там. Я видел! оборвал Яр и, выдав шквал отборного мата, поделился. Волчару тоже знатно зацепило. Но он и нас прикрыл и сам успел. Хоть и потрепан, но жить будет. Кого это вас? Скинув брови, удивился я и, хмыкнув, напомнил. «Ты же вроде один был, хотя я видел, как ты из здания блондинку в отключке выволок». «Да», — проурчал он с придыханием. «Прихватил трофейчик». «Не жести». Вспомнив, кого именно он прихватил, предупредил я строго. «Я же предупреждал, что она не из тех подстилок». «Постараюсь». Уклончиво рыкнул Яр, быстро меняя тему. «Какие планы?» «Уехать хочу, хотя бы на время». «Сбежать надумал», — угрюмо констатировал он. «Нас так по одному задавят». «Выждать и собрать информацию», — возразил я, тут же поясняя. «Врага мы так и не выявили. В нападении участвовали лишь наёмники и мелкие сошки. Там и Димасик ошивался». «Я заметил». «В лесную сторожку двинешь?» «Возможно». — отозвался я и, сворачиваясь с трассы, попросил. «Натку пристроить надо. Поможешь?» «А разве вы не вместе?» — удивлённо хмыкнул Яр. «Она к тебе липла весь вечер». «Нет, её взял как отвлекающий манёвр», — сознался я и, помолчав, добавил. «И пристроить хотел одному из...» «Постой, но мне доложили, что у тебя постоянная появилась. Выпалил он, но, чертыхнувшись, замялся. «Ну, то есть ты же мне рассказывал?» «Доложили, значит. Следишь за мной?» «Как и ты за мной», — огрызнулся друг с упрёком, продолжив. «Даже не скажешь, куда уехать собрался? Не доверяешь?» «А ты мне?» — произнёс я провокационно. «Нам с тобой делить нечего. Я давно знаю, что отец часть недвижимости и бизнеса на тебя записал». «Зажмотил?» «Пришел бы тебя раньше». «Это не мое», — прорычал я и, помолчав, заметил. «Мы оба понимаем, что твой отец может передумать, пока жив, по крайней мере». «Верно подмечено», — усмехнувшись, согласился Яр и, помычав в трубку, пророкотал. «Навещу-ка я папашу. Предупрежу, что личную охрану усилил и попрошу содействия в выявлении нашего врага». «До связи, Дэм». «На созвоне». Буркнул я и, отключив телефон, нахмурился. Только сейчас начал осознавать, что основной целью неизвестного охотника, скорее всего, являемся не мы с Яром, а его отец. Тот действительно успел наворотить много дел, причем большую часть незаконных. Устранил немало неугодных людей, а еще большему количеству сломал жизнь. По сравнению с ним... Мы всё ещё просто мелкие сошки, щенки, которых, похоже, некто влиятельный и обозлённый решил пустить в расход, чтобы разодорить основного противника. А может, и ослабить. Решение об отъезде окончательно принял уже на подъезде к особняку. Припарковав машину у главного входа, отдал несколько распоряжений подбежавшим охранникам и, взяв Вику на руки, понёс в дом. Хотя дверь мне открыл и придержал один из парней, Первым, кого я увидел в холле, была Ната. Уже вполне трезвая, заметно растерянная и испуганная. Едва завидев нас, она, заламывая руки, ринулась на перерез. «Димит, это не я!» — заверешала она, и, поймав мой гневный взгляд, осеклась. «Вещи собирай!» — бросил коротко и, свернув к лестнице, добавил. «Час на сборы!» «Я не знаю, что она тебе наплела, но я ни при чём!» Плетясь следом, затораторила она уже тише и, услужливо распахнув передо мной дверь спальни, всхлипнула. «Не отсылай, прошу!» «Я всё поняла, и больше этого не повтори!» «Чего этого? Что поняла?» Осторожно уложил Вику на кровать и, укрыв покрывалом, обернулся к шмыгающей носом шлюхе. «Ну да, я помогла!» Смирившись с неизбежным разоблачением, тихо провыла она и, бросив гневный взгляд на спящую Вику, выпалила. Но она сама просила, буквально умоляла. Говорила, что ненавидит тебя, что всё равно сбежит или с собой что-то сделает. А я же... Демид, я люблю тебя. Не отсылай. Ты взорвалась. Прорычал и, шагнув вплотную, схватил её за плечи. Понимаешь, что с ней могло случиться? Я предупреждал. Ты обещала сидеть тихо, пока я не найду тебе работу и временное жильё. Но, Демид... Заткнись, прошипел предупреждающе. Ты что о себе возомнила, м? я разве тебе что-то обещал? Из борделя вытащил, чтобы твои истерики репутацию не портили, а не из жалости. Но я же. Ты сама туда явилась. Знала, на что шла. Я не уеду! поджав губы, Ната топнула ногой и, покосившись на вику, зашипела. Если не отменишь свое решение. Я сейчас же её разбужу и расскажу, какой ты на самом деле. Многое успела узнать». «Следи за языком», — пророкотал, стискивая её предплечье со всей силы. «Вика!» — поморщившись от боли, позвала Ната, но я, развернув её спиной к себе, закрыл рот рукой и, силой отконвоировав к двери, пихнул в руки ожидающего в коридоре охранника. «Игорь, выполняй». Распорядился, подтверждая озвученное полчаса назад задание и, получив его кивок, закрыл дверь. Сразу же отправился в душ и, быстро приведя себя в порядок, зашагал к гардеробной. Достав две объёмные спортивные сумки, начал скидывать свои и Викины вещи. Туда же из ванной принёс средства гигиены и косметику. Спустившись вместе с сумками вниз, прошёл к чёрному входу. Оставалось затариться продуктами и оружием. Через пару часов всё было готово. И, вернувшись в спальню, я осторожно присел рядом с разметавшейся во сне Викой. Провёл пальцами по щеке, заправил прядь волос за ухо и, нагнувшись, поцеловал в полуоткрытый ротик. Поморщившись, она замычала и, сладко потянувшись всем телом, снова затихла. «Вика, просыпайся», — прошептал, продолжая щекотать носом и губами, шею и за ушком. «Ещё пять минут». Прохныкала она, уворачиваясь от моих поцелуев. «Поспишь в дороге». Вздохнув, сообщил я, а она, распахнув глаза, растерянно огляделась. «В дороге? Который час?» Приподнявшись на локтях, бросила взгляд в окно. «Поздняя ночь, но нам пора. Вставай». «Куда?» Судорожно сглотнув, выдохнула Вика. «Мы уезжаем».